граждане субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность граждан. Под правоспособностью у граждан понимается способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти. Правоспособность рассматривается в качестве общей предпосылки для возникновения конкретного субъективного права. Содержание гражданской правоспособности составляет совокупность гражданских прав и обязанностей, которые гражданин может иметь в соответствии с действующим законодательством. Основные права гражданина перечислены в статье 18. Гражданского кодекса Российской Федерации. К ним относится возможность иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской и любой иной не запрещённой законом деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или юридическими лицами. совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, избирать место жительства, иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Ограничение правоспособности возможно только в случаях и в порядке установленных законом. При этом лишение гражданина правоспособности в целом невозможно. Однако отдельные права, входящие в правоспособность, могут быть ограничены. Так допускается ограничение правоспособности как мера наказания, установленная приговором суда, в виде лишения права заниматься определённой деятельностью. или занимать определённые должности. Характерной чертой правоспособности является её неотчуждаемость. Сделки, направленные на уменьшение или ограничение правоспособности, ничтожны. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства, по общему правилу, совпадает с правоспособностью российских граждан. то есть первым предоставлен национальный режим. Однако правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства может ограничиваться посредством указания на это в законе. Так, иностранные граждане не могут быть собственниками земельных участков на приграничных территориях либо в порядке ответной меры в тех случаях, когда в другом государстве ограничиваются аналогичные права российских граждан. Дееспособность граждан. Под гражданской дееспособностью понимается способность физического лица, гражданина, своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Статья 21 гражданского кодекса Российской Федерации. Полной дееспособностью граждане обладают по достижении 18 лет. Физическое лицо может приобрести полную дееспособность до достижения 18 лет в следующих случаях. Граждане, вступившие в брак до достижения 18 лет, становятся полностью дееспособными со времени вступления в брак. Если несовершеннолетний, достигший 16 лет, работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимается предпринимательской деятельностью, он признаётся полностью дееспособным по решению органов опеки и попечительства. При несогласии родителей вопрос о признании полностью дееспособным рассматривается судом. Статья двадцать седьмая Гражданского кодекса. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией. Объем содержания неполной, частичной дееспособности несовершеннолетних зависит от их возраста. До шести лет ребенок считается полностью недееспособным. дееспособностью он также не обладает. Согласно статье 28 Гражданского кодекса, за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, малолетних, сделки, за предусмотренными законом исключениями, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. В случае причинения вреда малолетним За этот вред отвечают его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причиненный малолетним, нуждающимся в опеке и находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном или ином аналогичном учреждении, обязан возместить это учреждение, если не докажет что вред возник не по его вине. Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что определенные сделки малолетние могут самостоятельно совершать не с момента рождения, а по достижении шести лет. Пункт второй статьи двадцать восьмой Гражданского кодекса. Первое, мелкие бытовые сделки. Второе. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Третье сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определённой цели или для свободного распоряжения. Несовершеннолетние От 14 до 18 лет обладают частичной дееспособностью. В частности, они могут совершать сделки с письменного согласия законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершённая таким несовершеннолетним, действительна также при её последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. Кроме того, несовершеннолетние в этом возрасте имеют право без согласия родителей, усыновителей или попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельностью, а также совершать сделки, которые вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. По достижении 16 лет граждане вправе быть членами кооперативов. По всем этим сделкам несовершеннолетние несут самостоятельную имущественную ответственность. Несовершеннолетние с четырнадцати лет самостоятельно возмещают причиненный ими вред. Однако при отсутствии у несовершеннолетних достаточных средств для возмещения вреда, бремя его возмещения возлагается на родителей, усыновителей или попечителя, если они не докажут, что вред возник не по их вине. статья одна тысяча семьдесят четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту четвертому статьи двадцать шестой Гражданского кодекса, ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет допускается только по решению суда. Ограничение дееспособности может выразиться в ограничении или лишении несовершеннолетнего право самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами. Решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может быть принято судом при наличии достаточных оснований: расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали, либо неразумное их расходование. без учёта потребностей в питании, одежде и так далее. Ограничение дееспособности несовершеннолетнего по указанным основаниям невозможно, если он приобрёл полную дееспособность в связи со вступлением в брак до достижения 18 лет либо в порядке эмансипации. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в судебном порядке, при одновременном наличии следующих оснований. Ограничение дееспособности предусмотрено статьёй 30 Гражданского кодекса только для лиц, злоупотребляющих спиртными напитками либо наркотическими средствами. Основанием для ограничения дееспособности гражданина по статье 30 Гражданского кодекса Российской Федерации служит такое чрезмерное употребление спиртных напитков или наркотических веществ, которое ставит семью гражданина в тяжёлое положение. Ограничение дееспособности гражданина в рассматриваемом случае выражается в том, что в соответствии с решением суда над ним устанавливается попечительство и совершать сделки по распоряжению имуществом а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Он вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Пункт 1 статьи 30 Гражданского кодекса. При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, Суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над ним попечительство. Согласно пункту первому статьи двадцать девятой Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин, который в следствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом. недееспособным. При этом на основании решения суда над ним устанавливается опека. Если состояние психического здоровья гражданина, признанного недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть признан дееспособным. Признание гражданина дееспособным влечёт отмену установленной над ним опеки. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Предпринимательской деятельностью признаётся самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ оказание услуг или продажи товаров. Порядок государственной регистрации устанавливается Федеральным законом от 8 августа 2001 года номер 129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Глава крестьянского фермерского хозяйства приравнивается к индивидуальному предпринимателю с момента государственной регистрации такого хозяйства. Если в нём состоит несколько лиц, то они предпринимателями не являются. Индивидуальный предприниматель вправе заниматься любой не запрещённой законом деятельностью и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. При невозможности удовлетворить требования своих кредиторов, предприниматель может быть признан по решению суда несостоятельным, банкротом. Несостоятельностью, банкротством является признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Дела о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным, банкротом, подведомственны арбитражному суду. При разрешении таких споров следует иметь в виду, что свои требования к индивидуальному предпринимателю могут предъявить и кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, а причинением вреда жизни, здоровью или имуществу граждан или юридических лиц, а взыскании алиментов и тому подобное. После завершения расчётов с кредиторами, индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью и иных требований, предъявленных к исполнению и учтённых при признании предпринимателя банкротом. Требования, связанные с причинением вреда жизни или здоровью, а также не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, сохраняют силу И после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя крестьянское фермерское хозяйство не является юридическим лицом. Вместе с тем, глава крестьянского фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признаётся предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства. Пункт второй статьи двадцать третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. И соответственно к его предпринимательской деятельности применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношений. поэтому споры с участием главы крестьянского фермерского хозяйства подведомственные арбитражным судам пункт девятый постановления пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года номер два дробь один о некоторых вопросах связанных с введением в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. Имя является средством индивидуализации гражданина как участника гражданских правоотношений. Оно включает в себя собственное имя, фамилию и отчество. Если иное не вытекает из закона или национального обычая, в предусмотренных законом случаях допускается использование псевдонима, например, в авторских правах и отношениях. Право на имя относится к числу личных нематериальных благ, которые являются неотчуждаемыми и защищаются в случае нарушения, например, противоправного использования другими лицами. Имя возникает у гражданина с момента рождения, когда родители регистрируют рождение ребёнка и присваивают ему имя. По достижении 14 лет несовершеннолетний может обратиться с ходатайством о перемене имени, данного ему родителями. При вступлении в брак один из супругов может взять фамилию другого супруга. Перемена гражданином имени не является основанием для изменения прав и обязанностей, приобретаемых под прежним именем. Место жительства гражданина это место, где он постоянно или преимущественно проживает. Временное отсутствие не означает перемену места жительства. Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и других граждан, находящихся под опекой, местом жительства является место жительства их законных представителей, родителей, усыновителей или опекунов. Правовое значение места жительства состоит в том, что по месту жительства наследодателя открывается наследство. От места жительства участников может зависеть место исполнения обязательства. В случае длительного отсутствия в месте жительства гражданин может быть признан безвестно отсутствующим либо объявлен умершим. По месту жительства подопечного, а при заслуживающих внимания обстоятельствах по месту жительства опекуна или попечителя устанавливаются опека и попечительство. Место жительства может иметь значение для определения подсудности дел. Актами гражданского состояния признаются юридические факты, которые в соответствии с законом подлежат регистрации в органах записи актов гражданского состояния. В статье сорок седьмой Гражданского кодекса приведен исчерпывающий перечень актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление, удачерение. установление отцовства, перемена имени, смерть, гражданина. Регистрация актов гражданского состояния производится путём внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния, актовые книги, и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. исправление и изменение записей акта в гражданского состояния производится органом ЗАКСа при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа ЗАКСа в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. аннулирование И восстановление записей актов гражданского состояния производится органом ЗАГС на основании решения суда. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. В случае длительного отсутствия гражданина вместе с его жительством может возникнуть правовая неопределённость во взаимоотношениях этого гражданина. с другими участниками гражданских правоотношений. Для устранения подобной неопределенности служат институты безвестного отсутствия и объявление гражданина умершим. В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства Нет сведений о месте его пребывания. Исчисление этого срока начинается со дня получения последних сведений об отсутствующем. При невозможности установить этот день срок исчисляется с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения. А при невозможности установить этот месяц с 1 января следующего года. Признание гражданина безвестно отсутствующим влечёт следующие юридические последствия. Имущество этого лица передаётся лицу, определённому органом опеки и попечительства, в постоянное управление на основании договора о доверительном управлении. Из этого имущества выделяется содержание гражданам, находящимся на иждивении безвестно отсутствующего. и погашается задолженность по другим обязательствам. Иждивенцы безвестно отсутствующего приобретают право на получение пенсии по случаю потери кормильца. Прекращается договор поручения участником которого был безвестно отсутствующий, а также действие выданной ему или им доверенности. Супруг безвестно отсутствующего вправе расторгнуть с ним брак в упрощённом порядке. В случае явки или обнаружения места пребывания безвестно отсутствующего, суд отменяет ранее вынесенное решение. На основании этого отменяется управление имуществом гражданина. Прекращаются и все другие отношения, возникшие из факта признания гражданина безвестно отсутствующим. Если вместе с местожительством гражданина нет сведений о его пребывании в течение 5 лет, то он может быть объявлен умершим. В случае, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель, объявление умершим может быть произведено спустя 6 месяцев со дня несчастного случая. или иных обстоятельств, угрожавших смертью. Если военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, то он может быть объявлен умершим по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. Днём смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. А если существовали обстоятельства, угрожавшие смертью, суд может признать днём смерти день предполагаемой гибели гражданина. Объявление гражданина умершим приравнивается по своим правовым последствиям к физической смерти гражданина. В связи с этим открывается наследство, прекращаются все личные обязательства лица, объявленного умершим, прекращается брак. В случае явки гражданина, объявленного умершим, суд отменяет ранее вынесенное решение. При этом гражданин вправе требовать возврата сохранившегося имущества, если оно безвозмездно перешло после объявления гражданина умершим. Исключение составляет истребование денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Если же имущество перешло по возмездным сделкам, то оно может быть истребовано в том случае, если будет доказано, что приобретатели имущества знал, что лицо, объявленное умершим, на самом деле живо. При невозможности возврата имущества в натуре возвращается его стоимость. Опека и попечительство Опека это форма устройства малолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, и граждан, признанных судом недееспособными, при которой граждане, опекуны, назначенные органом опеки и попечительства, являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. Попечительство это форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенный органом опеки и попечительства граждани попечители обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей. охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьёй 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Опека устанавливается над лишёнными родительского попечения малолетними до 14 лет, а также над недееспособными гражданами. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавливается над лишёнными родительского попечения несовершеннолетними, от 14 до 18 лет, а также над гражданами, лишёнными дееспособности. Попечители сами не совершают сделки, однако дают согласие на совершение сделок подопечными. Такое согласие должно быть дано в письменной форме. Опекуны и попечители осуществляют предоставленные им права под надзором органов опеки и попечительства для того, чтобы предотвратить возможность злоупотреблений. Отдельные виды сделок опекуны и попечители не могут совершать, а некоторые совершают только с согласия органов опеки и попечительства. Так опекун не вправе без предварительного решения органа опеки и попечительства совершать а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущество, сдачи его в наём, аренду, безвозмездное пользование или в залог, разделу имущества или выделу из него доли, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, а также любых других сделок влекущих уменьшение имущества подопечного. Опекуны, попечители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением безвозмездных сделок, направленных к выгоде подопечного. Опекун, попечитель несовершеннолетнего может от имени подопечного осуществлять все предоставленные ему правомочия, на совершении сделок по распоряжению имуществом подопечного опекун-попечитель должен получить согласие органа опеки и попечительства. Статьи тридцать шестая и тридцать седьмая Гражданского кодекса Российской Федерации. Учитывая, что в соответствии со статьями двадцать восьмой и тридцать седьмой Гражданского кодекса А опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать некоторые сделки, в том числе влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, а попечитель давать согласие на совершение таких сделок. Отказ от участия в приватизации может быть осуществлен родителями и усыновителями несовершеннолетних. а также их опекунами и попечителями лишь при наличии разрешения указанных выше органов. Пункт 7 постановления пленаума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года номер 8 о некоторых вопросах применения судами закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда. В Российской Федерации опека или попечительство прекращается. Первое в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного. Второе по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя. Третье при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей. 4. над совершеннолетними гражданами в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 5. над несовершеннолетним без особого решения по достижению несовершеннолетним подопечным 18 лет. а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретении им полной дееспособности до достижения совершеннолетия шестое по достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается а гражданин осуществлявший обязанности опекуна становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя. органа опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей в случае первое ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей. Второе нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях. либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи. Третье выявление органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или попечителем, установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопечного и или распоряжения его имуществом над совершеннолетним диспособным гражданином. который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть установлен патронаж. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего диспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, ему назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем. на основании заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора. Потронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.